науки. Это, как видите, политика дальнего прицела. Но пора начать проводить ее в жизнь уже сейчас. «Мы далеки от мысли, конечно», – заметил Греков, – «что при этом не будут развиваться другие разделы геологии. У каждого из нас, будь то петрограф или палеонтолог, есть еще достаточно нерешенных вопросов. Но главное место в научной работе факультета – должно занять именно это направление, связанное с постановкой кардинальнейших проблем. Ибо решение таких проблем ускорит, в свою очередь, и разработку всех частных вопросов, включая методы полевых исследований, связанных с поисками и добычей минерального сырья. «Не говоря уже о том, — добавил Стенин, — что новая проблематика объединит весь коллектив наших ученых, и создаст необходимую творческую обстановку. Ректор задумался. Создание новой кафедры. Но это, как вы знаете, очень непростая вещь. Да, мы знаем это. И тем не менее надеемся, что вы поддержите нас. А кто смог бы возглавить такую кафедру? Есть у нас на примете один человек, некто Грюнталь. «Георгий Александрович, наш бывший выпускник, теперь начальник крупной экспедиции в Средней Азии». «И чем он привлек ваше внимание?» – поинтересовался ректор. «Своей одержимостью», – ответил Греков. Ректор улыбнулся. «Что ж, это не так уж мало. А как мыслится учебная нагрузка новой кафедры?» «Вот, пожалуйста, здесь все расписано». Греков положил на стол примерный расчет часов. Ректор пробежал его. «Да вы, оказывается, все подработали. Иначе бы мы к вам не пришли». «Так, и последний вопрос. То, что среди вас нет декана, по-видимому, не случайно». «Совершенно точно». «Понятно». Что же, товарищи, будем думать, все, что вы мне изложили, заслуживает самого пристального внимания. Роль университетской науки надо поднимать. И именно путем переключения наших усилий на разработку крупных теоретических проблем. Эта задача стоит не только перед вашим факультетом. Что же касается кафедры теоретической геологии, то, может быть, пора уже и создать нам такую кафедру? И последнее. Я только что получил уведомление, что должность декана факультета будет отныне выборная. В ближайшие месяцы мы должны будем провести соответствующие собрания. Так что пора к ним готовиться. Желаю вам успеха. Черт знает, что такое. Опять все перебуторено. Петр Ильич захлопнул шкаф с коллекциями и заглянул в лаборантскую. «Нина Павловна!» «Доброе утро, Петр Ильич!» Промурлыкала та, поправляя прическу. «Здравствуйте!» – бросил Ларин. «Нина Павловна, вы следите за коллекцией?» «А как же, Петр Ильич, слежу!» «Но там черт ногу сломит, коробки перевернуты, все этикетки перепутаны». «Неужели все?» «Ну, все не все, а пользоваться коллекцией нельзя!» И это уже не первый раз. Нина Павловна обиженно поджала губы. Такие студенты пошли. Как возьмут минералы для самостоятельной работы, так словно после пожара. Уж я и говорю им, и ругаю. Надо не ругаться, а просматривать коллекции, хотя бы перед занятиями. Так я и просматриваю, Петр Ильич. Но бывает, иногда руки не доходят. Вы же видите, сколько работы – То принеси, другое достань. Это не кафедра, а сумасшедший дом какой-то. Глядишь, другие лаборанты за весь день с места не поднимутся. Выдадут, что надо, и снова до звонка. У нас же тому провод, другому амперметр какой-нибудь, третьему жидкий азот. Но поймите, учебный процесс не должен страдать из-за всего этого. Понимаю, Петр Ильич, прекрасно понимаю». «А кто у нас будет об учебном процессе думать? Все чего-то мастерят, всем надо Америку открыть. Уж по правде говорят, только глядя на вас и отдыхаю душой». «Но вы скажете». «Право, Петр Ильич. Сидите вы себе с микроскопчиком да с книгами. Тихо, мирно, ни шуму от вас, ни копоти. А ведь было время, вся кафедра была такой». Нина Павловна вздохнула. Зайдешь, бывало, в кабинет к самому. Тишина, цветы на окнах. Возьмешь водички, польешь. Тоже мне прелесть. Поморщился Ларин. Не скажите, Петр Ильич, не скажите. Все это создавало такую обстановку. А теперь... Нет. Уйду я отсюда. Уйду. Не сработаемся мы с Юрием Дмитриевичем. Крутой он слишком и нет в нем никакого обхождения. дас а я так не могу, я с профессорами работала, и все меня ценили». «Так вас и так, Нина Павловна, ценят». «Нет, не говорите, сейчас каждый мальчишка может на меня накричать, и никто не заступится». «Да что говорить, вы, Петр Ильич, можете как угодно к моим словам отнестись, а только и вас на кафедре». Не ценят. Почему вы так думаете? Насторожился Ларин. Так разве не видно? Вы же теперь кандидат, почти доцент. А у Юрия Дмитриевича любой инженеришка в большем почете. Возьмите хоть наши заседания кафедры. Кому первое слово? Звягину. Кого больше всего слушают? Берга и Степаненко. Но ведь они талантливые физики. «Подумаешь, физики, пусть и идут к себе на физмат. Нечего им у нас на кафедре делать». «Нет, не говорите, Петр Ильич, обходят вас здесь. Уж на что, Вадим, аспирант второго года, а сидит рядом с Вороновым? Андрея Бардина, Греков тоже в свой кабинет переселил. А вы как ютились на задворках?» «Но это же чепуха, в конце концов». Вам все чепуха, Петр Ильич, а вот на днях я слышу от надежного человека... Не знаю уж говорить ли? Говорите раз начали. Так вот, слышала я, что Юрий Дмитриевич. Нина Павловна понизила голос. Что он и на ваше место подыскивает не то физика, не то математика. Как так? «Очень просто. Говорят, и практику по минералогии теперь надо ввести на каком-то новом уровне». «Но это же абсурд!» «Мало у нас в последнее время абсурдного делается». «Ну что же, пусть подыскивает, пусть. Кого угодно». Петр Ильич заходил из угла в угол. «Мне на это ровным счетом наплевать. Я и сам решил уйти отсюда». Нина Павловна всплеснула руками. «Вы собираетесь уходить? Куда же?» «Мало ли конкурсов объявлено». «И верно, Петр Ильич, нечего вам здесь унижаться. и Я за вами, а мы еще посмотрим, как они без нас тут запрыгают на этой новой основе. Петр Ильич, куда же вы?» Но Ларин уже хлопнул дверью. В кабинет Бенецианова Софья Львовна вошла с торжествующей улыбкой. «Можете меня поздравить, Модест Петрович?» «С чем?» «Новоявленный кандидат согласен подавать документы на конкурс по нашей кафедре. Пришлось, правда, помучиться немного, привлечь к этому делу даже Нину Павловну, но теперь все в порядке». «Да?» «Вы, кажется, не очень довольны». «Нет, я доволен вами, Софья Львовна, но...» «Обстоятельства несколько изменились. Я намерен взять себе на кафедру Горского сына Виктора Ефимовича Горского из Треста. Очень полезный человек». «Молодой Горский?» «Нет, я имею в виду Виктора Ефимовича, но он, как вы знаете...» понятно. «Но как же вся эта наша затея с Лариным?» «А здесь ничего не изменится. Пусть он подает документы на конкурс. Постараемся, чтобы все это получило как можно большую огласку. И, в конце концов, этого достаточно. Для нас важно то, что люди бегут с кафедры Воронова, а не то, где и как они устраиваются». «Ну да...» Но как после этого Ларин будет работать с Вороновым? Вас это очень печалит? Мне кажется, лучше иметь лишнего союзника, чем врага. Невелика потеря. Есть вещи посерьезнее. Из надежных источников мне известно, что греков, Воронов и Стенин на днях имели конфиденциальную беседу с ректором. Это вас так беспокоит? «Обычно декан знает, зачем ведущие работники факультета идут к ректору. Но дело даже не в этом. У меня есть основания предполагать, что на факультете создается альянс Воронова с Грековым». «Но Леонид Иванович кажется разумный человек». «Вы не знаете Грекова, Софья Львовна. Ома не приложу, как я мог потерять его расположение». Но это все-таки не Воронов. Воронов. Что Воронов без Грекова? А Воронов с Грековым — это... Это все. Бенецианов замолчал и устало прикрыл лицо рукой. Никогда еще Строганова не видела его в таком удрученном состоянии. Но, может быть, все это вам только показалось? Если бы это было так... А тут еще Стенин с ними... На кого теперь опереться? Кравец не в счет. Ростов тоже начинает их линию гнуть. А Чипков? Чепков! Связался я с ним на свое горе. А что остается делать? Беницанов тяжело вздохнул. И это перед самыми выборами. Какими выборами? Разве не слышали? Модес Петрович как-то странно улыбнулся. Декан теперь будет выбираться. Как? Так же, как выбирали до сих пор заведующих кафедрами. Понятно. В голове Софьи Львовны началась лихорадочная работа. Что же теперь делать? Старик, кажется, трусит. Явно трусит. Это что-то новое. Так стоит ли дальше ставить на эту карту? Сейчас еще можно переиграть. Потом станет поздно. Но кто же будет главным козырем? Ростов? Едва ли. Чипков? Никогда. Стенин все-таки слишком мягок. Так неужели? Воронов. До сих пор это казалось невероятным. Почти невероятным. А теперь? Но тогда мы окажемся у разбитого корыта. И этого допустить нельзя ни в коем случае. нет. «Пока еще рано предпринимать какие-то радикальные шаги. Все может измениться. Однако на всякий случай...» Через несколько минут Софья Львовна подходила к кабинету Воронова. У нее не было еще никакого определенного плана. Но уж кто-кто, а она знала, как говорить с любым мужчиной. Открыв дверь, она долго стояла на пороге, не желая входить без приглашения. Но ни Воронов, ни сидевший рядом с ним аспирант, даже не посмотрели в ее сторону. Озабоченно постукивая пальцами по лежавшему перед ними журналу, Воронов говорил. «Вы правы, Вадим. Эксперимент аналогичен вашему, и результаты неплохие. Лучше, пожалуй, чем у вас». «Но я и не ставил целью добиться такой большой точности». В данном случае это не имеет значения. Я хочу сказать, что индусов всегда отличала тщательность в постановке эксперимента. Их цифрам можно верить. И на этот раз они опередили нас с вами. Статья датирована декабрем прошлого года. Но ведь к этому времени и у меня уже были результаты. Об этом знаем только вы да я. «Обидно, Юрий Дмитриевич, столько потерянного времени!» «Время не жалейте, Вадим. Для вас эта работа была серьезным экзаменом. Считайте, что вы выдержали его с честью. Статья подписана ученым с мировым именем». «Плохое утешение. И главное, из-за какой-то ерунды. То одного, не то другого. Все вплоть до болтов своими руками пришлось делать. Хотел бы я видеть, как этот...» Ученый с мировым именем создавал свою установку. Ему, наверное, не приходилось на токарном станке гайки точить. «Одно могу сказать, Вадим. Чурайся он токарного станка, не быть ему таким ученым». «Да, это я так, к слову. Вы же знаете. Но что же теперь делать, Юрий Дмитриевич?» «Работать, Вадим, вы на верном пути...» «Завтра составим новую программу и за дело, а статью оставьте мне, посмотрю еще раз. Что-то тут в одном месте не вяжется». «В этой таблице?» «Да, ведь у вас, кажется, получилось несколько иначе». «На это я и хотел обратить ваше внимание, а теперь уж и сам начинаю сомневаться». «Вот это зря. С проверки ваших данных и начнем. Завтра же». Зачем завтра? Я сейчас этим займусь. Схожу только пообедаю. Что ж, давайте. Наконец, Строганова сочила нужным подать голос. Можно к вам? Воронов удивленно поднял голову. Софья Львовна? Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. Она подошла к столу и подала руку. Вы, кажется, удивлены. «Да, признаться, садитесь». «Благодарю». Софья Львовна огляделась по сторонам. «Как у вас тут мило. Сразу чувствуются люди, заняты большим серьезным делом. А я, знаете ли, чрезвычайно заинтересовалась вашими работами, Юрий Дмитриевич, и мне пришло в голову, что неплохо бы внедрить ваш метод в инженерную геологию». «В инженерную геологию?» «Да, поскольку для меня это, так сказать...» «Простите, Софья Львовна», — прервал он. «А вы знакомы с моими работами?» «Да, я читала кое-что». «Что именно?» — невозмутимо продолжал Воронов. «Ну, я не помню точно». Воронов чуть заметно усмехнулся. «Ну да, я понимаю». «Но что вас все-таки больше всего заинтересовало в моих работах?» «Так я же говорю, было бы неплохо использовать все эти вот приборы в инженерной геологии». «Софья Львовна, а что бы вы сказали, если бы к вам пришла какая-нибудь дама и предложила использовать микроскоп, ну, скажем, для стирки белья?» Строганова покраснела. Но тут же, сделав над собой усилие, громко рассмеялась. «А вы, оказывается, шутник, Юрий Дмитриевич!» «Но и вы не лишены чувства юмора, Софья Львовна. Только простите, пожалуйста, я сейчас очень занят и вообще не вижу возможности быть вам полезным». Она вскочила. «Очень жаль. Благодарю за консультацию». Воронов пожал плечами. «Пожалуйста». Иван, Сашка и Колька Краев, частенько забегавшие теперь к ним в общежитие, сидели за столом, пили чай и разбирали последнюю лекцию по математике. В дверь постучали. «Входите!» — крикнул Саша. Дверь широко распахнулась. «Ну, как тут болящие?» Заговорила еще с порога Светлана, уверенно входя в комнату. Иван поднялся, поправил гимнастерку. «Здравствуй, Света. Проходи, присаживайся», – пригласил он. «Присаживайся. Я думала, он в постели лежит, порошки глотает, а он тут... Полюбуйтесь, пожалуйста. Чаями забавляется». «Да нет, я хвораю». «Сдавайся, Иван» махнул рукой Саша. «Шутка ли? Такие превосходящие силы!» «А когда же ты все-таки осчастливишь группу своим появлением?» продолжала наступать Светлана. «Завтра, наверное, пойду на занятие Надоело валяться». «Давно пора, а сейчас книжки долой», заключила Света. «И пошли, все трое». «Куда?» не понял Саша. «Там узнаете». «Нет, в самом деле», – спросил Иван. «Тут у одной девчонки несчастье, на год старше стало». «А, день рождения, значит», – догадался Иван. «У тебя? Ну, поздравляем». «Поздравляют за столом. Пошли». В 77 седьмой комнате, кроме ребят и девушек, из одиннадцатой группы оказалось немало старшекурсников – среди которых Саша не без удивления увидел Володю Свиридова, Гену Трофимова, Инну Григорьеву и еще несколько человек. Он и не думал, что их Светка-Пересветка имеет столь обширные связи на факультете. И, конечно, совсем не предполагал, что она закатит такой пир. Все пришли, разумеется, не с пустыми руками, да и у девчат оказалась припасенной не одна фруктовая вода поэтому не прошло и четверти часа, как все заговорили громче обычного, посыпались шутки, зазвучал смех. «А что, Света, правду говорят, будто Камбала в тебя влюбился», сказал Володя, раскупоривая бутылку. «Ничего удивительного», подхватил Краев, «поглазей-ка два часа на нашей постной физиономии, а у Светки всегда голова в тетради». «Кто догадается, что она там малюет?» «Экий ты, Колька, грубиян!» – одернул Гена. «Именинницам всегда говорят только приятное. Просто комбала обожает миниатюрных девушек». «Нет, кроме шуток», – сказал Володя. «Смех смехом, а вы знаете, кто замещает в одиннадцатой группе Кравцова?» «Света?» «Вот именно». Первая девушка-староста в истории геофака, и уж если Камбала выдвинул ее на такой ответственный пост, то сами понимаете. «Смотри, Иван!» – пробасил с другого конца стола Костя Славин. «Еще с недельку не покажешься в группе, и обречет нас Камбала на вечный матриархат!» «А слышали, как на защите у Петра Ильича Греков и стенин Камбалу на место поставили?» – сказал Гена. «Греков и Стенин что?» – перебил Витя Беленький. «Вот Степанов бойкот ему объявил. Это почище будет». «Сам Степанов?» – засмеялся Володя. «Да, решил не ходить на лекции камбалы «В самом деле, Сашка?» – спросил Иван. «Да-да», – подтвердила Светлана. «Как лекция Камбалы, так он в читалку». «Ты что, сдурел?» — напустился Иван. — Нечего время зря терять, — ответил Саша. — Время? — воскликнул Володя. — Смотри, как бы эти несчастные два часа боком не вышли. Камбала таких шуток не любит. — Но дело даже не в этом, — сказал Иван. — Дисциплина должна быть. Мало кому что взбредет в голову. — А мне это не просто в голову взбрело, — вспыхнул Саша. И не в двух часах тут дело, а в принципе. «Ну, знаешь», — решительно начал Иван. «Все это, по меньшей мере, неумно. Комбале так не досадишь, а группу подведешь. Мы же обязательства взяли. За посещаемость боремся». «Да это, пожалуй, ни к чему», — согласился Володя. «А, по-моему, верно он решил», — неожиданно заявила Инна. «И я бы тоже!» «Я бы, я бы!» Прервал ее Гена. «Хорошо тебе так рассуждать на четвертом курсе, а ему, Степанову, еще столько лет комбалу терпеть!» «А я вот и не хочу терпеть!» Воскликнул Саша. «Не хочу и точка!» «Подожди, Степанов!» Остановил его Володя. «Не горячись! Терпеть ты, конечно, не будешь!» Не из-за такого теста сделан. А эту затею брось. Драться тоже надо с умом. Нет, ребята. На лекции камбале я не пойду. Не уговаривайте. Я слово дал. Кому это? Себе и вообще. Да хватит вам пытать человека, вступила сина. За посещаемость испугались. Да какие вы к шуту геологи, будто совет стариков собрался. «Споем-ка лучше любимую». Инна взяла гитару. «Давай, Света». Но в это время дверь открылась, и в комнату заглянул Витя, посланный за магнитофоном. «Тихо, ребята, тихо! Там Герасимов с комиссией прямо сюда шагают». «Герасимов? Вот черт! Запирай дверь, Генка!» Володя обвел глазами комнату. «Что же теперь делать?» «А что тут особенного?» – не понял Саша. «Разве мы что натворили?» «Натворили, не натворили, а нельзя так вот в общежитии. Специальное разрешение надо. Вообще-то, конечно, это ерунда, но Герасимов такого случая не упустит, сам понимаешь». «Плевали мы на него. Что же нам? И повеселиться нельзя?» «Говорят тебе, есть постановление правкома». Все подобные вещи проводить только с разрешения студ совета, ясно? В дверь постучали. Ребята, шепотом заговорила Света, а балкон, на него же окна, пяти комнат выходят. Идея, но командовать придется видно мне, сказал Иван. Начинаем! Ребята! «Забирайте бутылки и все прочее, и на балкон, только без толкотней, по одному. А вы, девочки, быстро все уберите, скатерть другую и книг на стол побольше. Потом за ребятами. Останется только Светлана». В дверь забарабанили с новой силой. «Не обращайте внимания. Степанов, побудь пока на балконе, поможешь девчатам. А ты, Света, откроешь только на голос Инны. Договорились?» Девушки одна за другой соскакивали с подоконника на балкон. Из открытых окон другой комнаты к ним уже тянулись руки ребят. Вся операция продолжалась не больше трех минут. А когда Саша, наконец, вышел из соседней комнаты в коридор, то увидел удивительную картину. Вася Герасимов, красный от возбуждения, бил кулаками в дверь злополучной, 77-й. Рядом с ним стояли члены комиссии, а чуть поодаль собралась толпа студентов, среди которых были теперь и почти все участники прерванной пирушки. Симпатии были явно на стороне Васи. «Безобразие!» – кричал Витя Беленький, подогревая пыл комиссии. «Ты, Герасимов, ногой! Ногой!» «Я бы этого так не оставил!» – вмешался подошедший Володя. Не открывать комнату члену бюро. Кто-то непочтительно засмеялся. Это не имеет значения, огрызнулся Вася. И я покажу этим пьяницам. А почему, думаешь, там обязательно пьяницы? Спросил Гена Трофимов. Знаю. Отрезал Герасимов. Вдруг толпа расступилась. К двери подскочил колька краев с пожарным ломом в руках. Держи, Герасимов. «Раз не открывают, круши!» «А что? И взломаю, если потребуется!» «Эй, вы там!» – закричал Вася. «В последний раз предупреждаю, если сейчас же не откроете...» «Постой, Герасимов!» – прервал его Колька. «Может, дружеников вызвать? Мало ли что!» «Конечно!» – Полетела из толпы. «Неплохо бы и милицию!» «Что милицию? Взвод автоматчиков! Может, там диверсанты засели?» Вася чертыхнулся и поддел дверь ломом. «А ну-ка, посторонись!» – подошла Инна и легонько стукнула в дверь пальцем. «Света, я! Открой, пожалуйста!» «Инна?» – послышался заспанный голос Светланы. «Сейчас только халат наброшу!» Лицо Васи скривилось в усмешке. «Слышали?» «Заливает». Дверь приоткрылась. «А это что за гости?» Воскликнула Светлана, протирая глаза. «Сейчас узнаешь», — ответил Вася, заглядывая под кровати в гардероб и за тумбочки. «Да ты что?» — подошла к нему Света. «С обыском». «По какому праву? А ну-ка вон отсюда! И не вздумай еще раз нос здесь показать!» Вася растерянно оглянулся, стараясь отыскать кого-нибудь из членов комиссии, однако тех и след простыл. «Но мне же точно сказали, что в 77 седьмой, и я сам слышал голоса!» Невнятно забормотал он, пятясь к лестнице, а вслед ему неслось. «В чемоданах забыл посмотреть! За зеркалом! Под подушками!» Ребята начали расходиться. «Ну что, Иван, домой?» – спросил Саша. Из двери выглянула Светлана. «Ваня, зайди ко мне!» Иван послушно перешагнул порог, и дверь захлопнулась. Краев подмигнул Саше. «Готов, парень!» — Пойдем, Сашка, наше дело холостяцкое. — Пойдем, только насчет Ивана ты зря, я его знаю. — Эх, Сашка, — вздохнул Краев. — А что? — Ничего, пойдем, прикончим это дело. Он похлопал по своим оттопырившимся карманам. А два дня спустя Иван пришел домой за полночь потом еще и еще. «Где ты пропадаешь?» спросил Саша, выбрав удобную минуту. «Не тебе все одному полуночничать», ответил Иван, пряча глаза. Саша пожал плечами. «Не хочешь говорить? Не надо». Но все разъяснилось само собой. Как-то в перерыве между лекциями Фарид составлял список желающих пойти в театр, Иван подозвал его к себе. «Ну-ка и меня записывай на два билета». Но в это время к ним подошла Светлана. «Ваня, мы с тобой не пойдем», – произнесла она кратко, но внушительно. И Иван сразу согласился. «Да, Ибрагимов, не стоит. Пожалуй, не пиши». А Саша подумал. «Эх, Иван, Иван!» «Давно ли говорил, что тебе и жизнь не в жизнь, а теперь...» В аудиторию вошла Таня. Хорошо, что она не видела этого. Но Иван был, по-видимому, на этот счет другого мнения. Он подозвал Таню к себе и принялся отчитывать. «Ты что это, Горина, стала без конца опаздывать? На целую лекцию и вчера тоже». «У меня уважительная причина» сказала Таня. «У вас всегда причина!» Повысил голос Иван. «Это было уже слишком!» Саша подошел к нему вплотную. «Слушай, Иван, хоть ты и староста, а ты уж молчал бы, сам прогуливаешь и других защищаешь!» Не дал договорить Иван. «Я тебе давно хочу сказать, не думай, что если тебя тогда на вечеринке поддержали...» Так ты можешь продолжать не ходить на лекции. Там я тебя по товарищески предупредил. А теперь... А теперь как? А теперь официально говорю, как староста, чтобы больше этого не было. Обязательство брать, так ты первый. А когда дело дошло? Эх, Иван! Что, Иван? Как объяснить ему? И главное, формально он прав. Но ведь обязательства-то мы брали бороться за коммунистическое отношение друг к другу, к жизни вообще. А разве такими должны быть коммунистические отношения? «Ну что, Иван?» – повторил Кравцов. «Или сказать больше нечего?» «Сказать не надо многое. А сейчас извинись перед Таней. У нее Андрей болен». «Могла бы и сама объяснить», – буркнул Иван. «А еще что скажешь?» «А еще что забыл ты, кажется, по поводу чего мы брали обязательства?» «Я забыл. Во всяком случае, до сих пор ни одного часа без уважительной причины не пропустил. И к обязанностям своим отношусь не так, как некоторые. Если бы ты включил в число своих обязанностей еще и просто быть человеком...» «Даже так?» Иван зло сощурился... «А кто в больницу к тебе бегал? Кто ради тебя с дровами для Севериной возился?» Он говорил короткими отрывистыми фразами, будто вбивал гвозди, а Саша молчал. Все это было действительно так, но он ни разу даже не подумал об этом. Должно быть, потому что сам никогда не ждал благодарности за свои услуги. «Может быть, я перед тобой в долгу, Иван?» Глухо промолвил Саша. И вообще что-то не понимаю, как надо. Он махнул рукой и отошел к окну. Глава 25. Дорогу идущим. К трем часам дня, когда почти все аудитории опустили, в кабинете заведующего кафедрой региональной теологии собрался цвет геофака декан факультета, секретарь партийного бюро, профессора, доценты и даже ведущие работники института и Треста. Такого не случалось здесь за все время со дня заступления Ивана Яковлевича на должность заведующего кафедрой. Но сегодня тому были особые причины. Иван Яковлевич только что вернулся из Ленинграда, где успешно защитил докторскую диссертацию и решил отметить это приятное событие небольшим товарищеским банкетом. Поэтому стол, за которым обычно увязывались границы свиты ярусов, сбивались геологические разрезы, тянулись бесконечные профили и караташки, сейчас был уставлен бутылками с шампанским и коньяком, банками с икрой и сардинами, тарелками с нарезанными ломтиками лимона. Тосты следовали один за другим. Услужливый Мышкин еле успевал менять бутылки, следуя внушительным взглядам хозяина стола. Сам Иван Яковлевич сидел на почетном месте между Бенециановым и Грековым. И, довольный, сиял, опуская глаза каждый раз – когда провозглашался очередной тост за успехи его в научной работе, за большой вклад в геологию, каким являлась его диссертация, и многое другое. Наконец, с бокалом в руке поднялся Бенецианов. — Глубоко уважаемый Иван Яковлевич, — затянул он, — я рад и счастлив поздравить вас, — Со вступлением в нашу немногочисленную, но монолитную семью профессоров, стоящую на передовых рубежах науки и прокладывающую путь славному отряду научной молодежи. Мне особенно приятно принести вам эти поздравления, потому что именно ваша диссертация является для молодежи примером того, как решаются крупные научные проблемы на самом, так сказать, переднем крае современной геологической науки. Это пример того, как работают настоящие ученые-геологи, «Несмотря на многочисленные препоны, которые ставят нам люди, также называющие себя геологами, но давно уже порвавшие с геологией и замахивающиеся на само существование этой древней, но по-прежнему могучей отрасли человеческого знания». Венецианов гордо выпрямился. «Я предлагаю поднять бокалы за всех, кто подобно уважаемому Ивану Яковлевичу, не жалея сил и таланта, борется за дальнейший рассвет нашей замечательной науки». «Браво! Браво, Модес Петрович!» – крикнул Мышкин, подбегая с бокалом к Беницанову. Мадес Петрович повернулся к гостям, ожидая, что и другие сотрудники подойдут с ним чокнуться, но этого не произошло. Стенин отодвинул свой бокал в сторону, Греков нахмурился, Ростов удивленно пожал плечами. Даже Софья Львовна опустила глаза к столу, будто для того, чтобы рассмотреть узоры на тарелке. Неловкая тишина воцарилась за столом, Глаза большинства сотрудников обратились к Воронову. Тот встал. «Разрешите и мне сказать несколько слов. Я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, сделанным сегодня в адрес Ивана Яковлевича. Успех его заслужен. Иван Яковлевич не в пример некоторым другим ученым, гнушающимся черновой работой и предпочитающим заниматься только Широкими обобщениями сам изъездил и прошел с молотком не одну сотню километров. Сам сделал многие десятки профилей и разрезов, составил массу карт, и потому предложенная им стратиграфическая схема карбона базируется на прочном фундаменте фактов. А выделенные горизонты и свиты приняты большинством производственных организаций. Работа Ивана Яковлевича заслужила положительную оценку наших ленинградских коллег, и я присоединяюсь к этой оценке. Воронов сел и понизив голос, добавил: А по товарищески, не для тоста, скажу, Иван Яковлевич, жаль, что в методологии вашей нет ничего нового по сравнению, скажем, с работами Павлова, Милановского, и другими нашими учителями. А, впрочем, это и не ваша вина. Все мы заслуживаем такого упрека». «Вы, Юрий Дмитриевич, видимо, плохо знакомы с моей работой», заметил Чепков. «Я не могу согласиться с вами». Ведь в работах Павлова и Милановского нет и в помине данных рентгеноструктурных, электронографических и прочих анализов, которые говорят сами за себя. Простите, Иван Яковлевич, но, знакомясь с вашей работой, я прежде всего и обратил внимание на эти анализы. Действительно, их много, с избытком. Однако это не более чем дорогостоящее украшение – Да иначе и быть не могло. Пушки делают не для того, чтобы стрелять по воробьям. Пора нам перейти к решению по-настоящему крупных научных проблем, охватывающих всю совокупность геологических явлений, а не толковать о передовых позициях науки, а выходить на эти позиции всем фронтом, локоть к локтю. Вот за это я и предлагаю поднять бокалы. «Доцент Воронов, к сожалению, настолько отошел от геологии, что забыл даже, что такое стратиграфия, если в чисто стратеграфическом работе ищет чуть ли не космогонические проблемы», – небрежно бросил Бенецианов. «В общем, один Воронов идет в ногу, а весь факультет не в ногу», – рассмеялась Софья Львовна. «Какое счастье, что он не бог Саваов! подхватил изрядно захмелевший Мышкин. «А то бы весь мир перекроил по своему образцу и подобию!» В комнате стало шумно. Воронов поднялся. «Очень жаль, что и сейчас не получилось откровенного разговора. Но мы, кажется, собрались сюда не для разговоров, достаточно для этого собраний и заседаний, а здесь...» Чепков указал на ряды бутылок. «Здесь есть чем заняться и без научных дискуссий». «Браво, браво, Иван Яковлевич!» – закричал Мышкин. «Ваше здоровье, дорогой наш доктор!» – подскочил он к Чепкову с бокалом. «Ужасно невоспитанный человек этот, Воронов!» – громко шепнула Софья Львовна. «Прошу прощения!» Воронов коротко кивнул и быстро вышел из кабинета. Шум сразу стих, и за стола медленно поднялся Греков. А теперь послушайте меня, хотя бы как человека, который старше каждого из здесь сидящих. Все, что произошло здесь, начиная с бестактного и недальновидного, Леонид Иванович глянул в глаза Беницанову, «Да, недальновидного выступления уважаемого декана и кончая фиглярством этого молодого человека, имени которого я не имею чести знать, было настолько беспрецедентно в стенах университета, что я бы перестал уважать себя, если бы сейчас же не покинул этой комнаты». И я сделал бы это, не опереди меня, коллега Воронов. Но раз он ушел, я обязан остаться и высказать все. Греков немного помолчал, стараясь унять волнение, затем продолжал. Как могло получиться, что руководитель факультета позволил себе выступить с нелепым обвинением в ликвидации геологической науки По адресу человека, который с болью в сердце открыто поднял вопрос о судьбах этой науки и наметил, пусть еще не совсем конкретные, пути ее дальнейшего развития. Как могло получиться, что случайный в науке субъект счел возможным насмехаться над талантливым ученым? «Я, я протестую!» выкрикнул Мышкин, направляясь неверными шагами Грекову. «Предоставьте, пожалуйста, этому субъекту возможность протестовать где-нибудь в другом месте», сказал Греков, не повышая голоса. Несколько молодых ассистентов окружили Мышкина и выдворили его за дверь. «Но это уже чересчур», вспыхнула Софья Львовна. «Я никогда не повышал голоса на дам», – коротко ответил Греков. Бросив салфетку на стол, Строганова вышла из кабинета. Поднялся и Бенецианов. «Сиди, Модест», – остановил его Греков. «Не хватало еще, чтобы ты открыто присоединился к этой компании. Пора всем нам поговорить на чистоту». «Но простите, Леонид Иванович!» Подал голос Чепков. Мы собрались все-таки на банкет. В свое время все подобные вопросы мы решали вот так, за дружеским столом, а не на собраниях и заседаниях, которые вы заранее расписываете по всем пунктам. Чепков суетливо заерзал на стуле. Так вот, продолжал Греков, как могло произойти все то, что произошло сегодня? Это случилось потому, что за взаимными перебранками и курением фимиама мы забыли о главном, о том, что должны двигать науку вперед. Мы собрались сегодня, чтобы поздравить нашего коллегу с защитой диссертации. Он заслужил это. Но ведь все мы знаем, что работа Ивана Яковлевича действительно почти ничем не отличается от работ подобного рода, писавшихся в последние полвека. Зачем же, Мадес Петрович, говорить о том, чего заведомо нет? А к чему, Иван Яковлевич, ссылаться на рентгеноструктурные анализы? И ясно, что если на телегу надеть резиновые колеса, она не станет от этого автомобилем. Пора нам браться за решение крупных проблем. Прав Воронов, что настаивает на переводе всей геологии на физико-математическую основу. Это будет не ликвидацией нашей древней науки. Мадест Петрович, это будет превращение ее в действительно могучую отрасль человеческих знаний, в действительно современную науку. Других путей у геологии нет, только так мы сможем двинуть ее вперед. В этом наш долг, наша обязанность перед подрастающим поколением. Но чтобы двигать науку таким путем, надо самим учиться, Иначе мы просто не сможем учить наших учеников. Не сможем понимать того, что будут писать наши коллеги. Не сумеем разговаривать с представителями смежных наук. Воронов понял это давно. Со временем это поймут все. Воронов уже в пути. Мы еще топчемся на месте. Ну и поскольку действительно мы на банкете, я предлагаю тост коллеги. Дорогу идущим. Все зааплодировали и подняли бокалы, и заговорили полным голосом, как члены одной большой семьи. С места поднялся Стенин. Разрешите мне предложить тост. Я с удовольствием поздравляю виновника сегодняшнего торжества, но вместе с тем мне хочется поздравить и всех нас. Поздравить с хорошей баней которую получили мы от нашего общего учителя, Леонида Ивановича. За столом засмеялись. «Эта баня была тем более горячей», — продолжал Стенин, «что попали мы в нее все вместе, и стратиграфы, и палеонтологи, и петрографы, и нефтяники, независимо ни от возраста, ни от звания, ни от занимаемой должности». Но, как говорится, на миру и смерть красна. К тому же, мне кажется, никто из нас и не вобеден на Леонида Ивановича. Ведь у кого, наверное, не мелькает мысли, подобные тем, что он сейчас высказал. Но так уж устроен человек, что боится произнести вслух то, что кажется необычным, непроверенным. И ждет, когда сделает это кто-нибудь постарше, поавторитетнее. И еще... Мне понравился тост, предложенный Леонидом Ивановичем. Мы действительно в преддверии Большого Пути. Путь этот не усеян розами, будут на нем и тернии, но приведет у нас к таким высотам, с которых откроются поистине безграничные просторы в деле познания земных недр. Это, если хотите, путь к перевалу. Некоторые из нас уже идут по этому пути, другие – еще только вступают на него. И всем им мешают не только тернии, мешают и те, кто не хочет подыматься в гору, кто сознательно или бессознательно путается под ногами идущих. Придется таким посторониться. За путь к перевалу, товарищи! Во всяком, даже самом значительном событии бывает небольшая заветная деталь – о которой мечтаешь больше всего. У Ивана Яковлевича Чепкова, с давних пор стремящегося стать доктором наук, такой деталью был банкет. И чем ближе становился срок защиты, тем с большим упоением мечтал он о том вечере или дне, когда выстроятся на столе бутылки, ударят пробки в потолок и зашипит, запенится вино. И все сидящие за столом будут говорить только о нем, новом докторе наук. И в глазах всех он будет читать только «почтение» или «зависть». Да, и «зависть». Пусть завидует, как завидовал он сам всякий раз, когда кто-нибудь из знакомых становился профессором. Может быть, поэтому он больше всего и мечтал о банкете. И только после этого следовали мечты о том, что даст ему профессорское звание. Все эти заседания Большого Совета, съезды, конгрессы, научные командировки за границу. Да, ради таких перспектив стоило лишать себя отпусков, не досыпать ночей, отказываться от развлечений. А главное, какие горизонты открывались перед ним в будущем. Беницанов уже стар. Недолго ему петушиться. А кто может его заменить, как не он, Иван Яковлевич? Еще будучи секретарем партбюро, он чувствовал себя почти хозяином на факультете. А если стать деканом... Кое-кто на факультете считает его другом Беницанова, Наивные чудаки. Просто тот был необходим ему до сих пор. А в будущем? Но будущее будущим. А банкет. Вот он пришел. Вначале все было, как задумано. Тосты, поздравления. Но потом... На выходку Воронова можно бы не обращать внимания. Все это слышали от него и раньше. Но выступление Грекова было для Ивана Яковлевича громом среди ясного неба. Нет, его удивило не то, что Леонид Иванович выступил в защиту Воронова, О их союзе Чепков уже догадывался. Но призвать всех заново учиться? Что же теперь? Снова не спать ночей? После того, как уже все казалось позади, когда можно было, наконец, пожить для себя, почувствовать себя на виду. А попробуй возрази. Да и правы они, черт возьми. Уже сейчас в геологических журналах появляются статьи, которые не только Бенецианову кажутся китайской грамотой. И все идеи Воронова, если осуществить их, на самом деле открывают такие перспективы, что дух захватывает. Недаром греков так ухватился за них, но Ивану Яковлевичу с ними не по пути. Будь они хоть тысячу раз правы, он на это не пойдет, хватит. Он вспомнил, себя босоногим мальчишкой, седьмым по счету в семье, постоянно донашивающим перешитую и перелицованную одежду старших братьев, потом студентам, все время отказывающим себе во всем, лишь бы приобрести маломальски приличный костюм, затем ассистентом, бегающим по совместительству в три института, Лишь бы иметь возможность показать себя, где следовало, обставить квартиру, одеть жену. Потом заведующим кафедрой, доцентом, числящимся одновременно научным консультантом нескольких геосъемочных партий и рецензирующим и редактирующим все, за что платят. И все время одна мечта, одно стремление – выйти в люди, завоевать положение а помощи ни от кого. Талантов никаких, даже внешностью обидела природа. Сколько пришлось работать, изворачиваться, юлить, сколько перенесено всяких обид, насмешек, унижений. И все-таки он добился своего. Не сегодня-завтра, профессор, а там, возможно, и декан факультета. Только живи, и вдруг... Иди за этими фантазерами. И что им спрашивается нужно? Придет время, изменится геология, все меняется. Но с какой стати именно они должны подталкивать ее, взваливать это на свои плечи? Нет, с него достаточно. Хватит, надо и пожить. Просто пожить в свое удовольствие. Взять от своего нового положения все, что можно. Иван Яковлевич проводил гостей и взял пальто. Но вернулся Стенин. Иван Яковлевич, может, и не ко времени, но мне хотелось бы серьезно поговорить о Мышкине. К чему раздувать из мухи слона? Опьянел человек, с кем не бывает. Завтра же извиниться перед Вороновым. — Я в этом не уверен, — возразил Стенин. Но дело не только в его сегодняшнем поведении. Мне известно, что Мышкин не справляется со своими обязанностями. То есть, не понимаю. Студенты жалуются, что на его занятиях... Опять студенты. Слишком много дали им воли в последнее время. Что-то раньше я не слышал таких жалоб. Я сам присутствовал на практических занятиях Мышкина в 22-й группе. Вы, не уведомив меня, как это понимать? Партийное бюро не доверяет заведующим кафедрами? Меня пригласил туда Леонид Иванович, а ему поручил это методический совет университета. Чепков сразу сменил тон. «Ну что ж, может и следует заслушать его на кафедре. А дальше? Что дальше? Вы считаете, что он может и дальше вести преподавательскую работу? Но до сих пор Мышкин не имел замечаний. Это вот и кажется по меньшей мере странным. Что вы хотите этим сказать? Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать». Боюсь, партийному бюро придется в ближайшее время серьезно заняться положением дел на кафедре региональной геологии. Кстати, почему Мышкин не занимается научной работой? Послушайте, Алексей Константинович, не хотелось бы напоминать, что сегодня у меня такой день. Вот как раз этот день и переполнил чашу терпения. Всем казалось, что именно вам следует одернуть взорвавшегося Мышкина. Вы, по-видимому, не знаете, что Мышкин – протеже Модеста Петровича. Ну и что же? Но это еще не все. Должен предупредить вас, что зять его жены, Софьи Львовны, известный академик. Для чего вы все это мне рассказываете? Да будь он хоть сын турецкого султана. Это было бы совсем другое дело. А тут, сами знаете, в научном мире... Оставьте в покое научный мир. Скажите прямо, вас как заведующего кафедрой этот человек устраивает? За качество проводимых им занятий вы лично сможете?